Генеральное сражение Что это будет? Генеральное сражение Лютое побоище Незабываемый поединок Томас обдумывал надпись на афише, пока готовил ее к печати Волнение через край Или это звучит нелепо? Они с Барнсом подобрали старших парней в местных боксерских клубах Плюс, конечно, главное событие «Лесистая гора» против «Джо» в Облишинске. Томас вложил собственные деньги в рекламные листовки, которые можно было расклеивать повсюду. В крошечных придорожных магазинчиках, в школах, в барах за пределами резервации, в кафе на заправках. В нижней части листовок Томас указал плату за вход в размере рекомендуемых двух долларов. Он знал, они возьмут все, что толпа... Он надеялся, что соберется толпа... сможет дать Наконец он остановился на варианте «Генеральное сражение Бенефис», а внизу приписал «Приходите, приходите все, насладитесь незабываемым вечером, волнение через край, сделайте все возможное, чтобы отправить своих представителей в Вашингтон». Шарло нарисовала пухлую пару боксерских перчаток перед американским флагом. Он заставил ее переделать рисунок, чтобы перчатки выглядели более угрожающими. Сидя за своим рабочим столом, он приклеил рисунок к тексту, закончил около трех часов ночи и сдал листовку в печать утром после работы. После очередной встречи с Мозесом м а н т р о у з о м он отправился прямо домой. Пошатываясь, вошел в спальню, снял обувь, и, как обычно, положил отутюженные брюки и аккуратно сложенную рубашку на маленький табурет рядом с супружеским ложем. Он скользнул под одеяло в майке и трусах, накинул еще одну майку на глаза и начал делать глубокие медленные вдохи. Но сердцебиение отдавалось в ушах. Мысли понеслись в с к а ч в тот момент, когда он положил голову на старую сплющенную подушку, ревниво припасенную для одного себя. Вспыхнули картины, такие четкие, как будто все произошло только вчера. Взгляд р о д р и к а когда его поднимали по лестнице, моргающего, испуганного, дрожащего, кашляющего, уже наполовину мертвого. Несколько недель спустя он пришел будить р о д р и к а в общую спальню. Его друг был неподвижен, его кожа посерела. Он едва дышал на окровавленных простынях. О, р о д р и к прекратятся ли когда-нибудь эти... Электрические разряды памяти. Хуже всего было то, что он помнил, как дразнил Родрика. Подначивал, втягивал в неприятности, а л а б а т показывал на приятеля пальцем. Кто это сделал? Родрик, сэр? Он выспался не так хорошо, как хотелось бы. На самом деле он все еще был уставшим, когда проснулся четыре часа спустя. Курильщик залаял во все горло, когда нока отошла от дома. А во второй половине дня к ним пришла гостья, искавшая Роуз, чтобы спросить, не сможет ли та посидеть с ее неистово и яростно орущим ребенком. Он попытался улучить для отдыха несколько часов вечером, когда остальные члены семьи легли спать. Но его сердце снова бешено колотилось, а тело было так напряжено, что он не мог расслабиться. И ребенок оказался ужасным крикуном. Томас то видел Родерика сквозь опущенные веки, то переживал, соберет ли боксерский поединок достаточно денег, то переносился в Вашингтон. Он беспокоился, как будет проходить слушание в Конгрессе. Раздумывал, что скажет. Боялся, что с ним могут обойтись слишком сурово, и спрашивал себя, не п о д а в и т с я ли своими словами. Он хорошо знал, что заглядывать так далеко вперед бесполезно и нелепо. Но его разум выбрал свой собственный иррациональный путь и не поддавался логике. Он не мог уговорить себя поспать. Когда Томас, наконец, перестал бороться с мыслями и встал, чтобы идти на работу, он, как обычно, оделся в темноте и прокрался на к у х н ю Там, за столом, в слабом свете керосиновой лампы, сидела Шарло, накинув на плечи одеяло. Она склонилась над книгой, сосредоточившись так сильно, что едва обратила на него внимание. Он вышел в уборную, а когда вернулся, вымыл лицо, руки и шею холодной водой, чтобы проснуться. Шарло едва подняла на него глаза. Он надел куртку, шапку, взял портфель, ланчбокс и термос с кофе. Когда он повернулся у двери, чтобы попрощаться и сказать дочери, чтобы та ложилась спать, Шарло вздохнула, покачала кудрявой головой и закрыла книгу. потом потянула, издевая. — Интересная попалась. — Не дала тебе уснуть. Томас коснулся ее волос. — Возьми, ты должен прочесть. Это был детективный роман. Но Томасу предстояло написать еще слишком много писем. К тому же он был полон решимости изучить книгу, которую оставили миссионеры. Закончив первый обход, Томас налил себе кофе и достал маленькую темную книжечку. Он полагал, что ему следует ее прочитать. Она поможет лучше понять Артура В. Откинса. В конце концов, когда Бибун отправил его в школу-интернат, он сказал, «Учись усердно, потому что нам нужно знать врага». За прошедшие годы он осознал всю мудрость этих слов. Зная, с какими людьми он имел дело, Томас смог убедить власть имущих построить завод по производству драгоценных подшипников рядом с резервацией. Используя их логику, он добился улучшения работы местной школы. Использовал полученное образование ради прогресса своего народа. Он часто забывал, что в этом и состоял смысл его учебы, о котором некогда толковал ему бибун, но дело обстояло именно так. Тем не менее, со временем слово «враг» стало сбивать с толку. Начальники из бюро по делам индейцев, с которыми он встречался в Фарго, могли быть врагами. но они скорее были встревожены законопроектом, чем горели желанием поскорее исполнить его директивы. Джон Хейл, городской адвокат, был другом. Да и в о л д был не совсем врагом, он даже не стоял на противоположной стороне. Но Артур В. Уоткинс был явно врагом, причем самым опасным. Врагом принципиальным, считающим, будто его деяние служит благу. Но мне лучше не называть его врагом, решил Томас. Я буду думать об Уоткинсе как о противнике. Враг должен быть побежден в бою, но противник — другое дело. Противника можно перехитрить. Поэтому требуется знать его очень хорошо. По опыту Томаса, любой, кто пытался быстро решить то, что всегда называлось бедственным положением или проблемой индейцев, был лично заинтересован в этом деле. он задавался вопросом, каков интерес у Артура В. Уоткинса. Первой любопытной неожиданностью в книге е м а р м о н а оказалось то, что Джозефа Смита, их пророка, также посещали чрезвычайно яркие существа, которые были полупрозрачными. Томас отложил книгу и прислушался к своим чувствам. Сначала он был смущен и, возможно, даже задет. Описание существ во многом совпадало с его опытом в ту ночь, когда он чуть не замерз. Но как только Томас справился с эмоциями, ему стало немного легче. Эти существа, по-видимому, являлись другими. Они пришли рассказать Джозефу Смиту о неких древних табличках, захороненных в разных местах. В книге были элементы таинственности. Например, внутренняя аргументация человека по имени Нефий который не горел желанием пронзить пьяного человека его собственным мечом, но которого убедил совершить убийство глаз Господень. Затем Нефий выдал себя за человека, которого убил, обманул его слугу и украл все его сокровища, медные таблички с выгравированными на них историями. Глаза Томаса начали слепаться. В к н и г е были пустыня, женщины, евреи. Главным образом там был этот Нефий. Составит ли повествование Нефия всю эту книгу? Томас заглянул вперед. Его глаза снова начали сжечь, а затем он почувствовал, как голова наклонилась, дернулся и проснулся. Эта ночь обещала быть очень трудной. Томас стойко продержался еще один час и начал читать о б и н о в е р ц а х приезжавших в Америку. Это его удивило. Он не думал, что повествование будет развиваться так быстро. Но все же книга, несмотря на архаичную страстность и сконцентрироваясь на грехе, была написана в Америке, а потому он попытался привыкнуть к ее стилю. В книге было много праведного гнева. Была какая-то ярость по поводу великой и отвратительной церкви, которую Томас не мог определить. Много говорилось... о нечистоплотности других людей и о чистоте народа Нефия. Добравшись до падения дочерей Сиона, Томас почувствовал острую боль за этих женщин. Очевидно, дочери были гордыми и надменными. Но их наказание было чрезмерным, подумал Томас. Ему понравилось, что они издавали звенящие звуки при ходьбе, как индейские женщины, танцующие в платьях с нашитыми п у б р я к у ш к а м и Но настал день, и Господь отнял наглость у дочерей, гремящих ножными браслетами и головными уборами, а также медальонами в форме полумесяца. Господь забрал все. Цепи, браслеты и чадры. Капоры и украшения на ногах, и головные повязки, и сосуды с духами и серьги, перстни и кольца в носу, п о п е р е м е н н о й одежды, мантии, плащи и накидки, кошельки. Зеркала и тонкое полотно, и капюшоны, и вуали. И вместо благовония они получили зловоние. Вместо пояса — веревку. Вместо хорошо уложенных волос — плешь. Да, плешь. Вместо широкой епанчи, чтобы это не значило, они получили узкое вретище. И что хуже всего, вместо красоты — клеймо. Томас, который любил красивую одежду и обожал, когда Роуз распускала длинные волосы, а потом надевала платье цвета пламени и черные туфли на изогнутых каблуках, закрыл книгу в подавленном состоянии. Первое, что он записал об Артуре В. Откинсе, было то, что ему, вероятно, нравилась простая одежда у женщин, и сам он, похоже, одевался просто и неприметно. Никаких колокольчиков на лодыжках. Никакого кричащего галстука, двухцветных туфель или широкополой фетровой шляпы. Он определенно был праведным человеком. Как с таким лучше всего бороться? Написав отзывы на несколько газетных статей и заполнив заявку на новый ротатор, предназначенный для использования исключительно племенным советом, Томас вспомнил кое-что из своих школьных дней. Тогда он разработал такую стратегию. Единственный способ бороться с праведником состоит в том, чтобы в противостоянии с ним привести аргумент, согласно которому предоставление Томасу того, что он хочет, является единственно праведным поступком.